Эпилог. Спиральная галактика Туманность Андромеды. Ипсилон Андромеды. Искусственная экзопланета Каланта. Старейшая из белатрианских колоний, еще помнившая былую славу прежних лет, когда в борьбе за независимость успела и повоевать с Даедра, и побыть столичной планетой, где заседали примархи Старой Республики. Уникальность каланты заключалась в том, что находилась она в галактике Андромеда на расстоянии в 800 килопарсек от галактики Млечный Путь. Если бы не уникальная кротовая нора, связавшая обе галактики, подобно Пуповине, обитатели обеих галактик так бы никогда и не встретились. Лишь удачный случай в далеком прошлом помог открыть кротовую нору, в которой действует двунаправленный поток движения в обе стороны, а не в одну, что являлось невероятным для космоса явлением, нигде более не обнаруженным. В обществе белотрианцев безраздельно царит меритократия форма правления, при которой лидеры непременно должны быть трудолюбивыми и успешными, разбирающимися во многих сферах жизни. Правительства, они выдвигаются благодаря своим достижениям и прошлым заслугам. У таких правителей короткий срок должностных обязанностей, и через некоторое время вновь проводятся выборы, на которых выбираются новые правители. Злоупотребление властью в белатрианском обществе практически невозможно, ибо каждый белатрианец воспитан с детства на принципах личной ответственности и гражданского долга. Но впервые в истории Белотрианцев всенародные выборы закончились спорным и скандальным результатом. В первом этапе голосования в правительство был избран человек, который даже не являлся гражданином Белотрии, а проживал на вечной сопернице Каланте, вечной занозе и головной боли примархов. Белотрианцы в прошлом часто усыновляли человеческих детей, наделяя их всеми правами, присущими самим Белотрианцам, но никто не мог и представить, что человек войдет в правительство, использовав для этого старый кодекс прав и свобод. Помогая Квори накрывать на стол в ожидании гостей, Джон Новак в пол уха слушал новости по головизору, где на всех каналах кипели горячие дискуссии по поводу данного скандального политического прецедента. И все может быть и прошло бы гладко, если бы не вскрылся при любопытный факт: избранником оказался необычный человек, асценс. Это стало сенсацией. Джон, дорогой, окликнула из кухни Квора. Открой, пожалуйста, дверь, кто-то пришел. Быстро переключая каналы в поисках развлекательных, Новок собрался было направиться к дверям, когда его глаза зацепились за сюжет «Земли», где космофлоту некий неизвестный аноним безвозмездно презентовал два новеньких боевых крейсера, названных «Цефей» и «Веста». Нахмурив брови и покачав удивлённо головой, Джон направился к дверям, поражённый столь щедрому пожертвованию. Ведь каждый крейсер стоил не меньше миллиарда единиц соло. На пороге виллы смущенно переминались которые не поленились прибыть на новоселье самой Дессы, которая по отношению к Каланте находилась очень далеко, и тем не менее, невзирая на расстояние и трудности, прибыли ровно в срок. «Командор, Энсин Таггард и королева салара по вашему приказанию прибыли!» Стим отдал честь, отчего на губах Новака появилась улыбка. «Разрешите подняться на мостик?» Приняв самый невозмутимый вид, Джон встал по стойке смирно и на полном серьёзе отдал обоим сларианцам честь, после чего посторонился, пропуская их в дом. Он уже было хотел закрыть дверь, когда прямо на лужайку приземлилась аэротакси, из которого выбрался на траву запыхавшийся Дженрайк в компании Сели и Гевар. И ровно через минуту со стороны соседней виллы в их сторону направилась пара белотрианцев, г и Белория, одетые в обычную гражданскую одежду, но чрезвычайно официальную и элегантную. Пожимая гостям руки по людскому обычаю, Новак едва успел проводить своих друзей к столу, как со стороны двери Снова раздалась мелодичная трель. «Надеюсь, мы не опоздали, приятель, и все уже в сборе?» На пороге стояли Нэш и Полина, которые на фоне остальных были одеты крайне скромно и сдержанно. Нэш откашлялся. «Я, может, ты напрашиваюсь на неприятности? Но мы не могли пройти мимо. Позвольшь войти?» Мне только что попался на глаза один прелюбопытнейший сюжет. Новок скрестил руки на груди, не сделав попытки постраниться. «Некто очень богатый и очень анонимный передал космофлоту Альянса два новеньких боевых крейсера «Цифей» и «Весту». Твоих рук дело?» Полина с удивлением скосила глаза на мужа, но тот, проигнорировав это, кивнул. «Каюсь, потому что не мог иначе». «Почему?» — быстро спросил Новак, продолжая держать парочку на пороге. «Как бы тебе сказать, дружище? Я не горжусь тем, что мы с Поли совершили, но в тот момент нам показалось это логично» о чём я теперь очень сожалею. Мне очень жаль парней, которые пошли за нами и погибли в том памятном бою. Твоих друзей на Цефее и Весте, даже доверчивых бедолаг-рецангов, которых я цинично предал, как последняя скотина. Если бы я мог воскресить всех, кто пострадал от моих действий, я бы, не задумываясь, пожертвовал собою. Я правда сожалею обо всём. Поэтому мы с Полиной всё обмозговали и открыли благотворительный фонд «Надежда», который помогает сиротам и тем, кого война лишила домов и близких. К сожалению, наш фонд не имеет права приобретать военное снаряжение и боевую экипировку, так что эти два крейсера купил на якобы свои средства некий аноним, мой доверенный человек, и передал космофлоту на Земле. Кроме того, все вдовы, родственники и дети погибших на тех кораблях людей получат от нашего благотворительного фонда бессрочную тройную военную пенсию, которую можно будет передать по наследству детям и внукам, «А еще мы вкладываем большие инвестиции в строительство новых городов на земле и в тех колониях, которые больше всего пострадали во время войны», — быстро добавила Полина. Нэш приблизился к Новику и чуть помедлив протянул ему руку, предлагая дружбу. «Без обид, дружище, только скажи, что надо еще сделать, как исправить прошлое, и мы с Полей с радостью выполним любое твое желание». Лицо Новака заметно разгладилось, отчего у Нэша тут же отлегло на душе. Крыш прохудилась, надо бы заменить. Эта усадьба много десятилетий стояла без дела. Успела прийти в упадок. Добро пожаловать в наш дом, Нэш, Полина. Проходите внутрь. Новок крепко пожал протянутую руку Нэша и подал руку Полине, пропуская неожиданных гостей в дом, где их уже радостно приветствовали воплями Джин, Стим и Геф. «Все прибыли? Или мы еще кого-то ожидаем?» тихо спросила Квора. «Да вроде все в сборе. Кстати, а где ваш главарь?» Ну, тот, который Джон вздрогнул, когда на улице раздалась резкая мелодичная сирена спецтранспорта. Из окон соседних усадьб стали выглядывать соседи, удивленные зрелищем. На травяную лужайку перед домом Читы Новаков приземлилось сразу три черных, как ночь, обтекаемых блестящих флиттера с правительственными номерами и специальным планетарным цифровым спецкодом, открывающим доступ к любой планетарной системе белотрианцев. Обычно на таких флиттерах передвигались исключительно примархи, и члены правительства. Пара-тройка белотарианцев, судя по боевым экзокомплектам и характерным символам, сотрудники секретной службы быстро открыли двери у среднего флитера ловко постранившись. У нового коза спиной столпились все гости, удивленно наблюдая, как из элегантной воздушной машины выбрался чрезвычайно важный человек, одетый в просторную, ослепительно белую одежду ментала, перехваченную поперек талии, позолоченным широким поясом. Это был Дмитрий Алешин в компании с лейтенантом Оксаной Флорос в красном вечернем платье с диадемой из звезд в волосах. Алешин с улыбкой помахал остолбеневшим друзьям, а потом почти целую минуту о чем-то беседовал с высоким статным белотрианцем, с которым вместе прилетел. Новак не поверил глазам, когда определил в Сарусова Кариана, бывшего верховного консула иерархии, а ныне одного из великих примархов Беллатри, прибывшего не так давно на Каланту, в связи с очередными перевыборами в правительство. Распрощавшись с Вакарианом, понебраски хлопнув того по плечу, словно старого знакомого или собутыльника, Алёшин, лучась от счастья, поспешил к веранде, таща за собой Оксану. Если бы Нэш и остальные не наблюдали за всем происходящим лично, то ни за что бы не поверили, что человек, пусть даже такой незаурядный, как Алёшин, способен так просто побрататься с высокопоставленным чиновником, да еще в столь хамской и фамильярной манере вот ты наш приличный человек прибыл проворчал миш теперь все в сборе вольно другие мы ничего не пропустили Алёшин, проходя мимо с улыбкой приподнял Стиму его отвисшую челюсть а потом удивленно обвел друзей недоуменным взглядом что ну да мы немного припозднились да у нас были важные дела но теперь я с вами выдыхайте на секунду я зазволновался что вы с Вакарианом, раз уж прилетели вдвоем так вдвоем зайдете ко мне в дом признался Новок, покосившись на Гэфа и Белорию, которые на дух не переносили политиканов с Белатри. Слава богу, он улетел, а то вышла бы драка. «Вакариан нормальный парень, даже несмотря на то, что я был знаком с его пра пра пра, -пра правнуком Сайрусом, и даже прикончил того в честном бою. Честное слово, всё так и было». Гэф, внезапно подавившись выпивкой, поспешно прикрыл рот ладонью и закашлялся. «Вакариан потомок того самого Сайруса?» Стим был шокирован услышанным хотя остальные так и не поняли, из-за чего переполох. Это правда его кровный родственник? Алёшин, важно кивнув, первым делом направился к столу, заприметив выпивку. Именно. Старина Сайрус таки успел обзавестись потомством, которое Берёг и скрывал от всех, пуще собственной жизни. Мы мило побеседовали с Вакарианом. Я рассказал ему несколько забавных баек о наших с Сайрусом непростых взаимоотношениях. А Вакариан поблагодарил за информацию о предке и поздравил меня с убедительными выборами в правительство, пожелав успеха во втором туре, а заодно пообещал любую посильную помощь со своей стороны. «А вы ему рассказали, что именно вы прикончили его предка», — тихо уточнил Стим. «Разумеется. Он знает все нюансы и полностью согласен, что его предок сильно взорвался и в какой-то момент стал страшной угрозой для всего сообщества, а не только для людей». «В общем, Вендетта», — Вакариан использовал архаичное слово «не состоится», да и глупо мстить за того, кто умер больше тысячи лет назад, и кому почти удалось истребить человечество. За это у себя на родине его ожидал суд, позор и смертный приговор. Так что я невольно избавил его семейство от черного пятна и бесчестия, что очень высоко оценил его потомок Вакариан, для которого честь рода не пустой звук. Более того, он мне обязан, ведь в противном случае всплыви правда наружу. Это поставило бы крест на возможности его участвовать в дальнейших политических процессах. Такое грязное пятно тут не отмыть и спустя тысячу лет. Я лишь намекнул об этом. А он парень смышленый, все понял. И вот я уже один из главных кандидатов в совет примархов. Алешин, не дожидаясь разрешения, смело набулькал себе вместо стейча полную рюмку спектральной водки и одним залпом опрокинул, не закусывая. «Ключница водку делала?» «Нет, вы не кандидат. Вы скользкое чудовище и коварный змей», едва слышно прошептала Полина не спуская с командра взгляд в котором сквозил страх вы отняли у меня космическую станцию «Нексус», отстранив от всех дел чтобы посадить туда своего наместника беллотрианца из за чего торговые квоты были перераспределены были между беллорианцами и людьми в пользу первых теперь иерархия беллотрианцев по сути монополист безраздельно контролирует безд нужрайка и все грузовые потоки я долго ломала голову зачем вам это понадобилось а теперь все встало на свои места в политику решили податься Поиграть с белотарианцами в их игры и выполнить предвыборные обещания? Вам все равно не втелется в совет примархов, даже с вашими способностями и связями. За миллионы лет существования иерархии примархами избирались исключительно белотарианцы. Человек в совете. Нонсенс. Поживем — увидим. Впереди второй и последний тур голосования. У меня очень хорошие шансы. Мои юристы откопали старый свод предвыборных законов. Он же Кодекс прав и свобод которым упоминаются помимо белотарианцев в том числе и люди. «Белотарианцы всегда испытывали к нам странную любовь, наделив предвыборными правами свой Верховный Совет. Стоит попробовать сломать устоявшиеся традиции». Алёшин с благодарной улыбкой кивнул, когда Квора поставила перед ним тарелку фирменного Жаркова, приправленного острым соусом из молодых побегов бамбука и тушёными овощами с лимоном. «Всё прошло бы шито-крыто, если бы какой-то журналистский жмых», Не растрезвонило повсюду, что я не просто кандидат и человек, так еще и ученик магистра Зумаки из Храма Расширенного Сознания. А стало быть, сенс и матерый ментал. К сожалению, даже в этом сверхпрогрессивном обществе все еще сильны старые предрассудки. Сенсов здесь не очень жалуют, как и в человеческом сообществе на Земле. Но, может, чуть поменьше. Я надеюсь сломать этот стереотип и показать, что сенсы могут стать очень могучими союзниками и полезными руководителями, а их способности и умения можно с выгодой поставить на службу и благо всего белотрианского сообщества. «Предлагаю тост за встречу и за верных друзей». Новак быстро поднял свой бокал, давая всем понять, что разговоры на политические темы за столом — не самая лучшая идея. «Прозит!» Звеня хрусталем, все соединили свои бокалы и медленно выпили дорогого игристого шампанского, которое Новак давно берег на подобный случай. «Командор Новак, можно вопрос?» внезапно обратилась к нему Полина. «Почему вы ушли со службы и перебрались на каланту? Вы – герой двух войн и почетный гражданин Земли. У вас столько наград, что вы могли легко баллотироваться даже в президенты Альянса Систем, но вместо этого предпочли затворничество вдали от всех. Что стало причиной этого?» Новак задумался, как бы попроще ей объяснить. «Видите ли, в чем дело. Я стал невольным заложником бюрократов и системы» завис между двумя взаимоисключающими друг друга ситуациями. С одной стороны, я герой войны и флотский чин, а с другой, я все еще официально находился под следствием из-за превышения полномочий, которые, как мне подробно разъяснил высокий суд, спровоцировали нежелательные трения и последующую войну между людьми и Селестой. Лишь на днях мне прислали уведомления и решения суда. Мне пришлось его ожидать почти полгода. И какое решение? Стим и Салара затаили дыхание и подались вперед. Новак сделал паузу, призрачно улыбнулся, после чего снова стал грустным. Я оправдан, но есть нюансы. Непочинение приказам высшего генералитета штаба флота во время битвы за землю не прошли даром. Мне все припомнили, все потери, все просчеты и грехи. Оставили прежние награды и заслуги. Не стали морать личное дело выписками из выговоров. Даже назначили неплохую военную пенсию, но мне ясно дали понять в штабе флота, что это окончательная и бесповоротная отставка, и служить дальше на космофлоте мне не дадут ни при каком раскладе. Мне предложили преподавать в лётной академии на Земле, три часа в день на кафедре космической стратегии и тактики. Я долго думал, но в итоге отказался. В академии прекрасные преподаватели. Они учили меня в своё время тактике космических сражений». Кроме того, если уж кого и назначать ректором кафедры, а заодно и всей академии, то это нашего общего друга командора Алёшина, по чьим лекалам и готовят офицерские кадры. Правда?» Алёшин, отодвинув недоеденное жаркое, удивлённо вскинул брови. «Правда!» — подтвердил Джин. А остальные стали улыбаться, наблюдая за ошарашенным взглядом командора. «Кто-то из ваших поклонников древности вдруг вспомнил, что был такой весьма известный и у всех на слуху полководец, Участвовавший в битве первого контакта и выигравший её с хорошим счётом в пользу землян, премия Алёшина до сих пор считается в лётной академии престижной и почётной наградой для любого кадета, у которого нет денег на обучение, но кому очень хочется учиться именно в этом старейшем в галактике учебном заведении. Как правило, премия выдаётся лучшим из лучших, кто смог доказать, что достоин её, и все, кто её получил, заканчивали академию с неизменным отличием и высокими оценками. Между прочим, наш радушный и гостеприимный хозяин «Один из тех счастливцев, кто получил эту премию, из-за чего я поругался с моим отцом, который её хотел, но не получил. Верно, Джон?» Новок с улыбкой покосился на хмурого Нэша, а затем лично подлил из графина другу ещё стейча и чокнулся с его стаканом. Нэш от этих воспоминаний заметно помрачнел, но уже через минуту смеялся вместе со всеми. Когда Алёшин честно признался, что хуже него в водном институте никто не учился, И вообще выговоры на него сыпались, как из рога изобилия. Вот бы удивились его преподы, узнав, что в его честь в далёком будущем учредили целую премию. «Да-да! Надо было учредить премию Алёшина для тех, кто не желает учиться!» Через слёзы выдавил из себя Геф и снова рассмеялся вместе со всеми. «Фрэлл, дай мне силы остановиться!» Белория пыталась сохранять серьёзность на лице, но её хватило ненадолго как следует переварив новость, что среди так нелюбимых ею примархов вскоре может оказаться еще и Алёшин, на этом фоне у нее чуть не случилась форменная истерика. Разумеется, она прекрасно понимала, что в этом случае по престижу примархов и Беллатри будет нанесен сокрушительный удар, благодаря чему Каланта снова станет у всех на слуху и попытается перетянуть на себя часть политических очков, чтобы протолкнуть в правительство больше своих кандидатов. «И почему мы прежде не собирались вместе?» Растрогался Джин, заметив, что даже Полина перестала дуться и теперь улыбается вместе со всеми. А Нэш постепенно отходит от своего зомби-состояния и снова, как в былые дни, пытается проявлять жизненную активность и острить. Невольно оказавшись в центре всеобщего внимания, окружённый любовью и заботой, Алёшин без устали шутил и рассказывал забавные истории из своей жизни, порой настолько весёлые и похабные, что слушать его без смеха было просто невозможно. Звон бокалов просто тонул во взрывах смеха и удивлённых восклицаниях. «Командор Алёшин, можно вопрос?» Стим робко поднял руку, пока Солара шёпотом умоляла не задавать его, а сидеть смирно. «Расскажите, пожалуйста, как всё прошло на Глотее?» Смех за столом внезапно затих, и все удивлённо уставились на Соларианца, словно он только что ляпнул нечто чрезвычайно неуместное и грубое. «Я всё ожидал, когда парень задаст мне сей подлый и коварный вопрос. Алёшин пригубил стейч из бокала, скрыв улыбку. «Как видишь, раз я сегодня с вами, и все мои конечности при мне, всё прошло вполне себе удачно, хоть голову мне пару раз чуть не отстригли. Вообще-то он в буквальном смысле чуть не лишился головы. Обратите внимание, видите шрам на шее? Её чуть не отрубил Сигнар». Не применула похвастаться Оксана, но умолкла, перехватив неодобрительный взгляд Алёшина, который под столом наступил ей на ногу. Галатеи — чрезвычайно опасное место, покрытое джунглями и действующими вулканами молодая планета, не знавшая терраформирования. Там обитают четырёхрукие дикарисикнары, плохо восприимчивые к воздействию на их лимбическую систему, но зато стреляющие с убийственной точностью отравленными стрелами, смазанными нейротоксинами. Алёшин склонился, наблюдая за напряжёнными лицами друзей. Секретный научно-исследовательский комплекс синдиката, где содержались подопытные дети и взрослые сенсы, Находился очень глубоко под землей, так что пришлось десантироваться прямо в жерло потухшего вулкана. Если совсем сжать историю моего проникновения на базу до минимума, то много там пришлось разгребать дерьма и жара. Но в итоге бывшие дружки Эдди Вентроса не устояли перед силой моего убеждения и дали дёру, мерзавцы. Ох, я и повеселился, скидывая их одного за другим в лаву. Это меньшее, что они заслужили за все свои злодеяния. командор. «Давайте без этих подробностей», — поморщилась Квора, но остальные стали громко возражать и требовать, что хотят услышать продолжение. «Ладно, как хотите, но я это слушать не желаю. И вообще, пора подавать к столу десерт. Дорогой, поможешь мне?» Когда Новак и Квора вышли из комнаты, а остальные с жадностью приготовились слушать историю дальше, Алёшин внезапно утратил интерес к этой теме. «Но как же так? Допустим, вы победили в одиночку злодеев, а как же пленники?» Издавался стим возмущенный, что история закончилась на самом интересном месте. Пленники. Алюшан помрачнел. Мне удалось спасти только детей. Взрослые. Слишком долго пробовали в том злачном месте. Им успели промыть мозги. Все они стали членами культа Урабороса. Вы, может, не в курсе, но асельстялы оставили после себя много тлетворных и опасных идей. Одна из которых вечное служение червю, а взамен вечная жизнь. Эти ребята сконструировали на Глотее уменьшенную версию синхронизатора, после чего испытывали установку на сенсах, чтобы с их помощью открыть червю крохотную лазейку в наш мир. «Это вообще возможно?» — хмуро спросил Джин, ощутив волнение. «К сожалению, теоретически это возможно», — Алешин обвелся взглядом. «Дело в том, что сенсы чрезвычайно чувствительны к ментальному зову, который испускает червь он может взывать к нам сквозь пространство и время, вещая и убеждая поступить согласно его воле, сбивая с толку и искушая. Эксперимент доказал, что червь каким-то непостижимым нам образом способен влиять на наш мир посредством покрова эссенсов, даже невзирая на то, что между нашими вселенными больше нет прямого коридора в виде червоточины. И потому, если однажды безумец или группа безумцев захотят синхронизировать какую-либо звезду, В наш мир проникнет чужеродная сущность, которая останется вместе с нами, постепенно захватывая одну звезду за другой. Снова образуется каста бессмертных, и все для людей начнется с самого начала, но на этот раз без шанса на положительный исход. Вот почему первое, что я сделаю, когда стану одним из примархов, это создам специальный белотрянский патруль, который будет мониторить все звезды на наличие такой угрозы. Мы не должны допустить повторения трагедии. «Если станете примархом», быстро уточнила Белория. Наших учёных мужей трудно обвинить в халатности, но даже им требуется куча разного рода резолюций и разрешений, чтобы развернуть подобную научную деятельность. Хотя угроза вполне реальная, соглашусь. Так значит, червь никуда не делся, а просто затаился и ожидает подходящего случая? Да, Стим, увы и ах. Алёшин ещё больше помрачнел. Но что хуже всего, пока что единственное существо, способное стать для него связующим звеном, это сенсы. Мы способны стать тем самым мостом для червя. Именно по этой причине значимость храма расширенного сознания многократно возрастает. Мы обязаны держать на контроле всех сенсов». «Если эта информация всплывёт, вас будут любить в кавычках ещё больше», сказал Гэв. «И это тоже правда. Но я оптимист и сделаю всё от меня зависящее, чтобы не допустить приход червя. И в этом вы мне, надеюсь, поможете». Алёшин медленно поднял наполненный бокал. «Хочу выпить за вас, верных друзей без предрассудков, за настоящих героев и храбрецов, кто смело шёл в бой, когда идти вперёд было смертельно опасно, кто ежедневно рисковал жизнью во имя всех и каждого, за шёпот из колдовских глубин, за сирену бездны, за горе отцов, за скорбь любимых, за тоску, что зовёт в дорогу». Выпив залпом спектральную водку, Алёшин всё такой же свежий и бодрый поднялся из-за стола, собираясь потанцевать с Оксаной Флорос, Как внезапно застыл на месте, встретившись взглядом с новоприбывшим гостем, который появился так внезапно и неощутимо, что никто его присутствия до сих пор не заметил. Хотя он уже довольно долго стоял в проеме дверей. «Магистр Зумаки!» Алешин мгновенно стал серьезным и сосредоточенным. Довольно жмуря кошачьи глаза и урча, магистр провел лапы по своим роскошным усам и чуть помедлив вошел в комнату, с опаской присев на краешек дивана. Раскланился со всеми. «Моё почтение, друзья! Прошу простить за столь поздний визит и опоздание. На то были веские причины, не считая трудностей дальней дороги. Я ненадолго». «Вы всегда желанный гость в нашем доме», — быстро сказала Квора. Ановак молча кивнул. «Что-то случилось?» — тихо спросил Алёшин, ощутив волнение. «Я потом расскажу. А вот что твоим друзьям стоит услышать сейчас, так это твой сон». «Это был всего лишь сон. Но там был Кассиан. Расскажи, что ты видел и слышал. Они должны знать». «Да, расскажите, командор», — попросил Стим. А остальные его поддержали. «Ну, хорошо. Но это был всего лишь сон». Алешин немного помолчал, а потом медленно стал пересказывать то, что ему приснилось накануне прилета на Каланту. «Мне приснился Кассиан, а с ним рядом Мера. И на ней больше не было печати и силовых линий червя». Они великолепно выглядели, как молодые боги, ослепительная парочка, и они держали друг друга за руку. Кассиан просил извиниться перед вами, что не сможет присутствовать сегодня на нашей встрече друзей, и сожалел, что не может никому из вас послать персональную весточку. После десинхронизации он смог остаться в антивселенной и каким-то образом выжил. Он не уточнил как, да это и не важно. Дела по ту сторону складываются по его словам «вполне неплохо». Империя Селесты получила поддых, растеряв все свои военные корабли, почти всех архонтов, басилевсов, и впервые за очень долгое время наступило время мира. Антивселенная облегченно вздохнула, лишившись козней этих вечных смутьянов-селестиалов. Многие расы желают поскорее скинуть ненавистное ярмо рабства и создать нечто вроде единого звездного образования. К сожалению, синхронизированные звездные системы червя никуда не делись и являются большой проблемой. Все решают, что с этими звездами делать и как освободить население, но главное, как дальше жить с червем под боком и как противостоять его поползновениям. Как вы помните, под светом червя могут комфортно себя чувствовать только существа некроморфной природы. Все остальные медленно чахнут и умирают, чтобы возродиться в виде некроморфов. В общем и целом, Кассиан настроен вполне оптимистично. Их новое божество, к которому он служит, один из древних бескрайних обещал помочь в решении этой непростой задачи. И если потребуется, он снова создаст портал между нашими вселенными. Так что, быть может, мы еще однажды увидим нашего друга, но уже воплоти». Еще он просил не терять присутствие духа, никогда не отчаиваться и всегда быть верными друг другу. Я как раз собирался рассказать об этом между третьей рюмкой и десертом. Покачав головой, Зумаки сделал Алёшину знак головой следовать за ним быстро извинился перед хозяевами дома за то, что ему уже пора уходить, и он забирает с собой их друга Алёшина. Выйдя на травяной газон в свет вечерних прожекторов, Зумаки медленно обернулся к своему ученику, который выглядел подавленным и расстроенным. «Ты им рассказал про спасенных сенсов? не Неужто в деталях? В общих чертах, без подробностей. но и ещё, что червь может влиять на нас? А вот это зря!» Час назад один мой хороший знакомый прислал мне радиограмму Земли. Кто-то пару дней назад пытался синхронизировать «Сириус-А», но, к счастью, без особого успеха. «Сириус и Солнце» разделяют всего восемь с половиной световых лет. Это, по сути, задний двор Альянса Систем. Представляешь? Я надеялся, что у нас будет больше времени, и мы успеем подготовиться. Я почти проник в Совет Примархов, как и планировалось. У меня грандиозные планы. Нет времени на подковерные интриги, друг мой. Перебил Зумаки. Нужно разведать и тщательно изучить систему Сириуса А. Выяснить, что там произошло на самом деле. А наши люди позаботятся, чтобы немного поутихло это предвыборные шумиха в Совете примархов. Успокоит горячие головы некоторых политиков. Без тебя здесь справимся, или ты провалишь второй тур выборов и тогда все наши усилия пойдут насмарку. Ты единственный, кто может без труда общаться с Кассианом, а уж мой учитель всегда даст дельный совет и наставит на путь истинный но прежде надо узнать, что заумники решили повторить Армагеддон. По возможности найти и уничтожить синхронизатор, как ты это сделал на Галатеи. Наши голоса еще слишком слабы, чтобы в нашем мире из-за чьей-то глупости мог появиться еще и червь. Вот его нам тут совсем не надо. В вселенной есть свои боги-защитники, свои бескрайние. А у нас кто? У нас есть я, скромно ответил Алешин и с улыбкой посмотрел на небо. Я сегодня же вылетаю к Сириусу. Разнюхаю там всё и доложу. Если кому-то из плохих парней вдруг поплохеет в ходе моего визита, просьба не жалеть их слишком громко. Сами виноваты. Без меня он никуда не отправится. По ступеням дома быстро спустился Джин Райк. Мы вместе выполнили задание на Галатее И вполне успешно. Только моё присутствие помогло команду расправиться с приступами кровожадности. И это уже прогресс. Ваш покров настоящий монстр, но мой друг оказался сильнее» но лишь в том случае, когда с ним друзья. Постепенно из дома на газон вышли все остальные, в том числе Новак и Квора. «Как видите, мы одна команда. Что надо делать, магистр? Мы всегда поможем. верная жизнь, может, и подарила некоторым из нас спокойствие и беззаботность, но это совсем не значит, что мы размякли и раскисли, сидя без дела. Геф и Белори остались на службе, и без них вы и шагу не ступите в туманности Андромеды». «Новык и Квора имеют множество полезных связей и знакомств среди военных альянса систем. Стим общается с богом машин, который управляет всеми синтетиками в галактике. У меня самый быстрый и хорошо вооруженный корабль и лучшая на свете команда. Что еще надо для успеха миссии?» Нэш усмехнулся и вышел вперед, гордо выпятив грудь. Настал его звездный час. «Вы забыли, что у нас, Палины, тоже есть очень мощная и редкая суперспособность. Очень много денег и влияние». «Без финансирования вам придется тяжко, так что мы тоже в деле». Алёшин на это лишь усмехнулся, развел руками и театрально вздохнул, как бы говоря, что не он инициатор подобной всеобщей поддержки. Понимательно наблюдая за теми, кто был готов встать друг за друга горой, Келлазаанец Зумаки впервые в жизни ощутил легкую зависть и укол ревности. На свете нет ничего сильнее силы добровольца, готового рисковать жизнью во имя друга, и поэтому Зумаки не смог отказать. «Хорошо, делайте, как посчитаете нужным, но действовать будете так, что храм не будет во всем этом замешан и не причастен. Увы, такова реальность. Официально нашего друга изгнали из храма еще полгода назад. Так что он вроде как вольная птица, а быть сам по себе. Без своих друзей я теперь и шагу не ступлю». «Так тому и быть. Их судьбы целиком в твоих руках, Дима. Нелегкая ноша, замечу». «Я справлюсь. Они меня прекрасно дополняют». Кроме того, толпой веселее, нежели одному. Зумаки кивнул и молча побрел прочь вдоль улицы, пока не растворился во тьме. Когда все снова зашли в дом, чтобы продолжить веселье, Алешин на мгновение остановился на ступенях и посмотрел на далекие созвездия. занимающие весь небосвод галактика Млечный Путь была видна во всем своем великолепии, как и тусклая звезда Сириуса, которую чуть по глупости не погасили неизвестные смутьяны, которых он непременно найдет. «Стима, Салара. Алёшин подозвал к себе саларианцев и внезапно спросил у них. «Хотите, покажу фокус? Я не очень большой спец по таким вещам, но хочу попробовать. Я много тренировался и не уверен, что получится именно сейчас. Тем не менее, я рискну». «Да, конечно, командир. Мы с удовольствием посмотрим». Салара вымученно улыбнулась и с любопытством стала ожидать. «Мы со Стимом любим интересное зрелище». «Чудно. Тогда присаживайтесь и смотрите на звёзды внимательно». Вы это уже делали раньше? Сапазка спросил Стим, усаживаясь на траву. И да, и нет. У меня почти получилось, но не хватило самого важного ингредиента благодарных зрителей. Однажды Кассиан сказал, что как только это у меня получится, когда я смогу совершить невозможное, лишь после этого буду готов к великим свершениям. Приступим. Медленно протянув руки к звездам, Алёшин закрыл глаза и тщательно сосредоточился на ощущениях в кончиках пальцев на мгновение ощутив мимолетное покалывание ладоней. Его лицо даже покрылось испаренной от напряжения, а пальцы на руках стали слегка подрагивать, и в какой-то миг от них стало исходить бледное сияние. Пространство вокруг ладони стало сжиматься, пульсировать, чтобы с тихим шорохом снова распрямиться. Целую минуту ничего не происходило, а когда уже оба соларианца начали думать, что фокус не удался, случилось восхитительное и удивительное зрелище которое никто из присутствующих никогда не забудет. Высоко над планетой беззвучно полыхнуло разноцветное зарево, словно гигантское северное сияние разлилось на половину планеты. Когда сияние немного померкло, оба саларианца замерли от удивления и восхищения, разглядев среди разноцветных всполохов огромную стаю безымянных, которые обычно никогда не приближались к населенным мирам так близко, предпочитая открытый космос. Величественно плывя в космическом пространстве над Калантой, безымянные своим внезапным появлением приковали к себе внимание всех, кто в этот момент любовался звездным небом. Захлебываясь от восторженных комментариев, парочка местных радиостанций стали транслировать на всю планету это невероятное зрелище. А белатрианцы во всем квартале покидали свои дома и высыпали толпами на газоны, не веря собственным глазам. Когда на шум и переполох прибежали взволнованные Гэф, Белория, Новокскворы, Джин и доктор Гивар вместе с лейтенантом Оксаной Флорос, они так же, как и остальные, остолбенели на месте, наблюдая за самыми непостижимыми и загадочными существами в космосе. Но как? Стим был в шоке, но еще больше была поражена Салара, от чего оба обратились к командиру с разъяснениями. Этого не может быть, это невозможно, или я сплю? на что Алёшин медленно обернулся к ним и открыл глаза. Его алые зрачки сейчас светились изнутри ярко-белым призрачным светом, вытеснив зловещий багровый оттенок. Его губы растянулись в мечтательной улыбке, после чего он таинственно добавил. «Для вас обоих это магия, мои дорогие. Звездная магия». «Магия?» Салара в недоумении переглянулась со Стимом. «Это магия. Она такая же, как у вашей странной спутницы Абелот?» о которой все только и говорят. Она была вашим другом. Её звёздная магия была иной природы, более пугающей, зловещей и очень древней. Её настоящее имя не Абелот, а Мальтая Теяда. И она была моим другом. Её сестра-близнец Проксима Теяд погибла не без моей помощи, но Мальтая нашла в себе силы забыть и простить, заботилась обо мне в трудный час, как могла. Очень помогла в познании Покрова Её выбор делает ей честь. Значит, не таким она была и чудовищем. Алёшин с грустью улыбнулся и посмотрел на звёзды, словно пытаясь среди них разглядеть души давно умерших друзей, родных и любимых. Созерцание космоса потрясает. Дрожь бежит по спине, перехватывает горло, и внутри появляется чувство слабое, как смутное воспоминание, будто падаешь с высоты. Лишь в такие моменты я осознаю, что прикоснулся к величайшей стаин, И это тайна, таинственная и неразрывная связь между живыми организмами во Вселенной. Поняв ее природу и корни, я прозрел. Жизнь больше не кажется мне клеткой. Я впервые увидел общую картину Вселенной, и мир вдруг заиграл яркими красками и больше не напоминает калейдоскоп из разбросанных повсюду отдельных фрагментов. Это прекрасно. Алёшин положил руки на плечи Салары и Стима, словно благословляя их союз. Береги свою диаду, парень. Слишком мучительно с ними расставание и слишком долгий путь обретения самого себя. Чем больше город, тем свирепей одиночество. Чем громче праздник, тем острее боль утраты. Найди в себе силы быть мудрым, и всё у тебя получится. Стим молча кивнул и лишь сильнее стиснул ладонь Салары. Что теперь будет с вами? Вы уже обрели себя? Я дважды умирал, и дважды меня воскрешали злодеи, чтобы в итоге крепко пожалеть об этом». Так что со мной всё будет хорошо. Могильный холм в плечах мне узкий. Безымянные постепенно исчезли. Сияние в небесах медленно погасло, и мир стал прежним, скучным и обыденным. Остальные друзья, как один, обернулись к командиру за разъяснениями. «Эти существа теперь слушаются вас?» — осторожно спросила Полина. «Не слушаются, просто откликаются. Иногда даже разговаривают со мной». «Но кто они на самом деле?» Что за событие их породило? На самом деле, Алёшин задумался, решая, как объяснить попроще. Это будет трудно осознать и понять, но я попробую объяснить доступным языком. Если очень кратко, то безымянные ровесники вселенной и первенцы Афаргамона, ну или, точнее, одного из многих его воплощений. Они призваны искать события, способные в перспективе стать угрозой для некросферы, прервать великий круг жизни. Почему безымянные не вмешались в войну людей и селестийцев? Дело в том, что червь, ожидающий, всего лишь одно из многих физических проявлений и воплощений самого Афаргамона. А вы думали, Афаргамон — единое цельное метафизическое существо, пребывающее исключительно в некросфере? О нет, это заблуждение. Ликов у Афаргамона превеликое множество. Они как разные грани кристалла и выглядеть могут совершенно непохожими друг на друга. Это вечная, как сама Вселенная, борьба с самим собой, но возведённая в некий тотальный абсолют, который вы не в состоянии постичь. И никто не в состоянии, кроме сенсов. Эта борьба тянется сначала времён, и периодически заканчивается либо победой света, и тогда Вселенная живёт и процветает дальше, либо победой тьмы, и тогда всё возвращается в круги своя обратно к хаосу, первичной материи небытия, где сознание Бога засыпает в кромешной тьме правда, лишь на время. И потом всё повторяется. И так бесконечно. «Но, командир, в этом нет никакого смысла!» — выкрикнул Стим. «Это бессмыслица!» Усмехнувшись от вида потерянных друзей, шокированных его словами, Алёша аккуратно сорвал с ближайшего дерева прекрасный белый цветок, как две капли воды, похожие на цветок сакуры. Стал вполголоса мурлыкать какую-то ностальгическую земную песенку про любовь и романтику с наслаждением вдыхая ароматный воздух, пропитанный запахом цветов. Ты ещё так юн, молод и идеалистичен. Но тебе рано или поздно предстоит многому научиться и осознать вещи, которые сложны в понимании. Энсин Таггард, для тебя это особенно актуально, принимая в расчёт твою вечную природу. Любое движение вперёд — полезнее бездействия. А что, как не чувство опасности и соперничества, вынуждает бежать только вперёд, раскручивая маховик эволюции? Разве это не очевидно? Вселенная многогранна, и ее испытания подчас чудовищные, и жестоки, а для кого-то даже несправедливы. Но в том великий урок жизни юноша. Мы обязаны приспосабливаться к любым условиям, даже если при этом изменится сама наша природа. Всякая разумная жизнь стремится только вперед, ибо остановившись хоть на миг, рискует навсегда отстать от жизни и раствориться в небытие первородной энтропии. Значит, и селестийцы тоже не являются абсолютным злом спросил Нэш. Алёшин с улыбкой покачал головой. «Конечно нет. Они — результат своей уникальной эволюции и только. У нас были разные пути развития, своя неповторимая среда обитания. В этом и великая опасность пересечения миров, взаимопроникновения двух непохожих вселенных. Мы, как и они, оказались не готовы к взаимным контактам. Трагедия Селеста в другом. Они добровольно заморозили собственную эволюцию, впустили в себя энтропию червя, и благодаря бессмертию навсегда застыли в развитии. То, что должно было им продемонстрировать масштабную трагедию, хоть чему-то научить и наставить на путь истинный, с их молчаливого согласия постепенно их же и поработило, а потом и вовсе поглотило. Селеститцы провалили испытания, неспосланные им свыше. Люди же сохранили самое главное — гибкость мысли и потенциал развития собственного ДНК. Именно благодаря короткому сроку жизни и быстрой смене поколений. Мы успеваем продвинуть свою эволюцию вперёд гораздо быстрее и качественнее, чем это делают селестийцы. А значит, всегда будем впереди. Мы умираем, чтобы на миг прикоснуться к вечности и двигаться дальше, тогда как селеста существует в стазисе. Их жизнь застыла в вечном ожидании перемен. Но примечателен другой факт. Есть много тех, кто, даже зная всё это, всё равно выбирает вечную жизнь. Они хотят быть обманутыми. И их большинство истина им не нужна и неинтересна, так как она лишает их смысла жизни и ярких эмоций истина делает из нас разумных людей которыми большинство из нас быть не желает так было и так будет будем честны сенсы и менталы будущее всего человечества но и мы не конечная стадия развития и далеко не идеал мы лишь в начале своего пути и путь этот очень долог и извилист где смерть всего лишь эпизод люди боятся не смерти Люди боятся уйти, не оставив после себя ничего, кроме пустоты. «Скажите, Дима, вы ведь затеваете всю эту аферу с примархами не только лишь ради создания ксенологического патруля и предотвращения новой синхронизации?» алёшин с уважением посмотрел на Нэша, и на его губах появилась призрачная улыбка. Театрально озираясь по сторонам, приложил палец к губам. «Разумеется, нет, Кап. Я долго думал, прежде чем решиться отправиться на поиски аниматрона. Это единственная возможность быть всюду и везде, не прозевать следующую синхронизацию. Только не кричите об этом на каждом углу, а то вас посчитают за сумасшедшего». «Аниматрон?» Голова Гэфа дернулась словно от пощечины. «Вы сказали «аниматрон»?» «Именно это я и сказал. Вы не ослышались. Без высокого белотрианского статуса и доступа к закрытым системам будет очень трудно отправиться на поиски в пространстве Андромеды». Геф. «Твой друг-землянин точно рехнулся». Белория старалась не подавать виду, но была явно сильно возбуждена и растеряна. Она порывисто обернулась к Гэфу и выпалила. Даже если это не сказка и аниматрон и вправду существует в реальности, еще никому никогда не удалось даже напасть на его след, не то что найти сам артефакт. «Просто этим никогда не занимался Ментал. У меня хорошие шансы». «Кто-нибудь скажет мне, о чем вообще идет речь?» — жалобно попросил Стим. Алёшин медленно уселся на траву газона, скрестив ноги, а остальные последовали его примеру. Теперь он напоминал духовного наставника, собравшего вокруг себя свою паству. «Если ты никогда не слышал про аниматрон, то ты, юноша, не потерял ровным счётом ничего. Это старая белотрианская легенда, чьи корни затерялись в седой древности. Некоторые утверждают, это даже не белотрианская легенда». Её корни уходят ещё глубже во времена первых бескрайних. Из легенды можно сделать вывод, что это некий, сильно условный артефакт, самая мощная во Вселенной квантовая вычислительная машина, способная дать самый точный и безукоризненный аналитический прогноз. А ещё оперировать субатомными частицами. У неё столько кветофлопс на один атом памяти, что ещё не придумано в природе число, которым которому его можно описать. Этот артефакт был создан задолго до Бескрайних и Большого взрыва. Кем-то неизвестным, кто породил некросферу, а быть может и афоргамона, кто знает. Это невероятное устройство даже послужило причиной ужасного катаклизма, расколов в сообществе Бескрайних, дав им неутешительный прогноз на будущее неизменное поражение синтетики от органики. Этот прогноз стал спусковым крючком для масштабной гражданской войны, где одна сторона встала на сторону органиков, а вторая постаралась их полностью истребить. Говорят, аниматрон впитал в себя все знания космоса и способен приоткрыть завесу тайны не только очень далёкого будущего, но и очень далёкого прошлого. Обладая подобной вычислительной мощью, мы сами станем подобны богам, и никакая синхронизация отныне нам будет не страшна. Все, переглянувшись, крепко задумались, в том числе и о психическом здоровье Алёшина. «И вы верите в этот миф?» Стим с надеждой посмотрел на экран планшета, ожидая поддержки от Эра-9, но на экране появились слова, вызвавшие в душе Стима ещё большее смятение. «Аниматрон не миф, он существует, и у меня есть догадки, где его искать». «В любом случае, друзья, правда это или нет, выясним это вместе в процессе увлекательнейших поисков. Скучно не будет. Вы ведь ещё не передумали сопровождать меня в моих странствиях по дороге мифов и легенд». «Путешествие сулит большие сложности и суровые испытания, ведь нас ожидает Андромеда, не исследованная как следует даже белотрианцами. Подумайте над предложением и дайте ответ утром. У вас вся ночь на раздумье. Я подожду». Неспешно поднявшись на ноги и проходя мимо растерянной Оксаны, Алёшин с улыбкой закрепил цветок в ее волосах. Немного покружив девушку, танцующий походкой направился обратно в дом, чтобы успеть насладиться маленькими радостями жизни» до того как наступит новый день и придется возвращаться к глобальным делам и заботам, он выполнил обещание, данное Кассиану, закончил основное обучение в храме, крепко усвоил неписаные правила большой игры и теперь готов к настоящим испытаниям. время праздности и безмятежной жизни безвозвратно подошло к концу, но уходить сейчас не хотелось, так пусть же эта волшебная ночь воссоединения друзей продлится как можно дольше. Конец связи. Все имена и события в произведении вымышлены и являются плодом авторской фантазии. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.